«Оденься!» — крикнула ему вслед Анисия. Но Игнат уже вышел в с е н и и раскатился на стылых ступеньках. Анисия торопливо нашла на вешалке его шапку, полушубок, уронила на пол чью-то одежину и, не подняв ее, кинулась в дверь. «Да, я сам!» — перехватил ее на пороге Ефим и взял из рук ее одежду. «Я его со снежком одену! «Пора и нам!» — сказал п о с т о й к а и пошел к вешалке. Стали собираться и остальные. Одевались долго, шумно, что-то теряли, искали, что-то не договорили и в дверях досказывали. Вывалились кучей под чистое звездное небо. После спертой избиной духоты не могли надышаться. И заново опьянев от свежего морозного воздуха, Опять повеселели и схватились валить друг дружку в мягкие сугробы. Последним спустился на крыльцо приказчик Силы Ипатыч. с е м ё н проводил его и, закрываясь воротником пиджака, что-то наказывал. За воротами Ефим опять развернул гармошку, и бабье разноголосие вынесло на дорогу широкую припевку. Глава 16 Анисия осталась одна среди развала, ссора, смятых половиков, дурных запахов вина, объедков, немытой посуды. Слезливое настроение, мешавшее ей целый день, наконец властно овладела ею, и она, облокотившись на неубранный стол, дала в о л ю слезам. с е м ё н Григорьевич, у д я на свою половину, не зажигал огня и не ложился спать. а растревоженный в с т р е ч е с хорошими людьми сидел у белого застывшего окна и думал о них, вспоминал их согласное веселье, и особенно радовался тому, как они доверительно слушали любаву. А приказчик силы корытов тем временем стучал в свои высокие крепкие ворота, но жена, глуховатая и набожная, то ли усердно молилась в маленькой г о р е н к е и под шепот своих молитв ничего не слышала, то ли сердце не шла отворять загулявшему мужу. Во дворе старый кобель лютый подошел к воротам и терся и скулил возле них, жалея хозяина. Когда сила перелез через забор и грохнул кулаком в оконную крестовину г о р е н к и жена все равно вышла не сразу, а отперев двери даже не показалось ему. Силус х м е л ь н о г о ела изжога. Он глушил ее содой, запивая холодной водой, но легче не было. Жена знала, что он был опять у Аниси, и не хотела с ним разговаривать, скрылась в г о р е н к е Послонявшись по дому, он затопил железную печку, которую ставил в прихожей избе на зиму. От изжоги ему иногда помогала печеная картошка, которую он набросал на жар, как только нагорели угли. А сам сел на дрова перед огоньком и по привычке щури стал рассматривать с ч е т а только что переданные Семеном Огородовым. В бликах пляшущего света строчки расползались, и чтобы не терять их, силой паточ водил по ним ногтем. С болезнью-то силой паточ забыл совсем, оправдывался тогда с е м ё н Погляди, пожалуйста, может, какие уж пора оплачивать. Хотя время и праздничное, да уж извиняй, погляди, неотложно. Перебирая бумаги, вдруг с изумлением наткнулся на счет уездной почтовой конторы на 82 рубля и 31 копейку. К счету был приколот булавкой листок тонкой розовой бумаги, где были перечислены с указанием дорогих цен журналы, выписанные агрономом для фермы на весь Новый год. Да он в умели всадил такую прорву д е н ж и щ Прошлые годы для общего пользования выписывали два журнала да газетку, и те мало кто читал. Мужики только и выглядывают, как бы стянуть на курево тонкую бумагу. Все зло теперь от бумаги. — Бумага, бумага, ах ты черт! — вспомнил, наконец, приказчик, так долго мучивший его. — Писать надо исправнику Скорохватову а поднадзорном огородове. И как я, чурка, с глазами мог забыть о таком важнеющем деле? — А вот забыл. — Да ведь он, с и н о ф о н т о Палыч, доберется до меня, в бараньи рог согнет. Другой месяц пошел, а я не послал ни строчки. Что он тут делал, этот наш а г р а н о м С виду ни дать ни взять тихоне. А вот поди ж ты. Хворал потом. Ну, это не в счет.